Глава 11. Диктатура контратакует. Февраль 1981 года. Четвёртый год после падения диктатуры. В конце 1980, в начале 1981 года в стране разворачивается два параллельных процесса. политики и король хотят избавиться от Суареса, в то же время решительно настроенные военные желают избавиться и от него, и заодно от демократии. Государственные перевороты принято считать итогом сложного плана и долгой подготовки. В действительности сама природа переворотов такова, что скорее исключает долгую подготовку и планирование, чем требует их. Заговорщики вынуждены действовать быстро и в тайне. Они не могут позволить себе развод по-итальянски, о котором заранее знает весь город. Они полагаются на ограниченные человеческие и материальные ресурсы и главным образом на интуицию. Если она не подведёт, к перевороту присоединятся новые силы. А нейтральные останутся дома. Если обманет, переворот обречён, даже при начальной удаче. Старые враги против новой диктатуры. На первом голосовании в Кортесах 21 февраля 1981 года кандидатура Леопольда Кальваса Тело, которого вместо Суареса выдвинул Союз демократического центра, как и ожидалось, не набирает 2/3 голосов. В понедельник, 23 февраля, депутаты приступают к повторным дебатам. Во время поимённого голосования к зданию Кортесов подъезжают автобусы с гражданскими гвардейцами. Ими командует подполковник Техеро. Идёт голосование по кандидатуре нового премьер-министра. Спикер называет депутатов по имени, те отвечают да или нет. Внезапно из коридоров доносится будто бы вздох изумления. Через зал пробегают люди в необычной для парламентского заседания повседневной одежде. Журналисты или служащие. Что происходит? Несколько раз повторяет спикер. Ответа нет. Он пытается вернуться к голосованию. И тут в зал вваливаются пучисты. Начинается, вероятно, первый в истории пуч, который с первых секунд зафиксирован на телекамеру. Оператор государственного телевидения Педро Франциско Мартин, снимавший голосование, на свой страх и риск продолжает работу и вопреки требованиям пучистов передаёт происходящее в телецентр. Съёмка транслируется по внутренней сети телеканала. но руководство не решается дать трансляцию в прямой эфир всё слишком неожиданно и кадры решено использовать в вечерних новостях к тому же на телевидении не понимают кто стоит за путчем и осторожничают первым в зал размахивая пистолетом врывается усатый подполковник Техеро в старомодной сильно приталенной форме офицера гражданской гвардии и в традиционной чёрной шапке испанских жандармов А лаковая треуголка, которая противоречит всем законам аэродинамики, выглядит как резко обрезанный посередине продолговатый тазик. Спереди параллелепипед, сзади полукруг. Дехеров крикивает: "Всем оставаться на местах, соблюдать спокойствие". Несколько секунд подполковника ещё можно принять за забрендевшего одиночку. Он приказывает депутатам лечь. На встречу Техера со Камье в первом ряду встают худой седовласый генерал Гутиеррес Мильядо в гражданском костюме. Ненавистный консерваторам в погонах вице-премьер по делам обороны, который в правительстве Суареса занимается реформированием армии. Мильядо приказывает младшему по званию Техеро сдать оружие и покинуть парламент. Я подчиняюсь приказам генерала, кричит Техеро. Я единственный здесь генерал. Резко отвечает Мильяда. Во время этой перепалки в зал вбегает дюжина жандармов с автоматами, все в полевой форме, словно бы с учения или с боевой операции. Гвардейцы подкрепляют очередями в потолок приказ лечь. Депутаты и члены правительства пригибаются под скамьи парламентского амфитеатра, двое легко ранены осколками штукатурки. Генерал Мильяда по-прежнему стоит в центре амфитеатра. Уперев руки в бока и повернувшись к Техера спиной, Техера сбегает по ступенькам с трибуны спикера, откуда выкрикивал свои команды. Грубо хватает генерала за шею и пытается силой уложить на пол. Мильяда удаётся удержаться на ногах, он возвращается на своё место в первом ряду. Кроме него, несмотря на выстрелы и угрозы, остаются сидеть на своих местах пока ещё премьер-министр Адольфо Суарес и генсек компартии Сантьяго Карильо. Инициаторы переворота шли брать власть в одной Испании, а попали в другую. Военным, которые в очередной раз собрались навести порядок, противостоят бывший генсек правящей авторитарной партии Адольфо Суарес и его полный антипод коммунист Карильо, один из лидеров нелегальной оппозиции и противник франкистов в гражданской войне. Оба сидят, гордо выпрямившись и отказываются подчиниться наглой вооружённой силе. Они теперь на одной стороне, королевской парламентской Испании, и у них общий враг сторонники военной диктатуры. Новых политиков поддерживают новые военные в лице генерала Мильядо. Он сам участник франкистского мятежа с его первого дня, 18 июля 1936 года. Ветеран гражданской войны, узник республиканской тюрьмы, едва избежавший смерти от рук коммунистов, которыми руководил Карильо. Теперь они вместе противостоят новому военному мятежу. Миллиада представляет тех военных, которые считают политику делом избранных гражданами-представителей, а не высшей офицерской касты. Постепенно из-под скамей один за другим высовывают головы ещё несколько депутатов и министров. На девятой минуте путче депутатам и министрам разрешают подняться и сесть, положив обе руки на пюпитр перед собой. Один из гвардейцев всходит на трибуну спикера и приказывает ожидать прибытия представителей компетентных властей, разумеется, военных. Техеро вышел из зала, и Суарес пытается переговорить со старшим по званию из числа опучистов, но его грубо возвращают на место. Техеро звонит в Валенсию, третий по размеру город страны, генерал капитану провинции Милансу дель Боско и произносит: "Это Повия. Всё в порядке". Цель достигнута. Всё спокойно. Эти слова пароль. Апавия, тот самый генерал, который в коллективной памяти испанцев в конце XIX века въехал на коне в парламент, чтобы навести порядок в Первой республике. Около 7:00 вечера Миланс Дельбоск лично объявляет по радио военное положение в провинции Валенсия. В свете событий в столице и вакуума власти до дальнейших распоряжений его величества. Танки в Валенсии занимают позиции у правительственных зданий на ключевых перекрестках и въездах в город. С девяти вечера объявлен комендантский час. Приостановлена политическая и профсоюзная деятельность. Всего на улицах города 50 танков и бронетранспортеров и две тысячи военных. Правда, это путь новых, более гуманных времен, без единого выстрела. Никто не убит и не арестован, а танки, перемещаясь по городу, останавливаются на красный свет. Своими действиями Милмс намерен подать пример генерал-капитанам в других округах. Национальная армия организована как несколько полноценных региональных армий, каждая со своим командующим, которые в случае политического кризиса могут взять на себя и гражданское управление. С большинством генерал-капитанов Эмилмс разговаривает по телефону в течение ночи. Миланс не просто генерал-капитан Валенси. Он бывший командующий бронетанковой дивизии Брунетте, любимый её солдатами и офицерами. Он привлёк к заговору ещё одного её бывшего командующего, генерала Торреса Рохаса, который сейчас командует в Галисии, и полковника Сан-Мартина, начальника штаба дивизии. Накануне путча Торрес Рохас прилетел в Мадрид и появился в распоряжении дивизии. чтобы принять командование. Майор Падре Занкада координирует заговор в дивизии и поддерживает связь с Милансом. Миланс Дель Боск – потомственный военный, представитель офицерской династии, крупный человек с прямой осанкой и тонкими усиками, какие носят офицеры-франкисты. Он ветеран гражданской войны, в юности – участник обороны Алькасара в Толедо. Франкисты считают этот эпизод гражданской войны самым героическим. Миланс, доброволец голубой дивизии, где служил вместе с армадой. Он популярен в армии и обижен на правительство Суареса и на вице-премьера по обороне Мильядо, который обошёл его должностью начальник штаба. Семья Миланса близка к королевской семье. Он хорошо знаком с Хуаном Карлосом и доном Хуаном. Прежде чем я уйду в отставку, Я выведу все свои танки на улицу, полушутя говорил он однажды во время ужина на королевской даче. Техеро знает, что обеспечивает первый этап переворота и уверен, что у него всё идёт отлично. Без крови убран с дороги весь политический класс страны. Все министры и депутаты обанкротившейся демократии. Теперь на втором этапе по этой дороге должны пройти те, кто призван их заменить. Прежде всего, генералы Миланс и Армада. Три переворота в одном. Тахеро взял парламент, Миланс Валенсию. Теперь танковая дивизия Бронетте должна занять столицу, а генерал Армада войти во дворец примирителем политиков и армий и выйти оттуда главой чрезвычайного правительства национального единства. Так думает Армада, но его представления о перевороте не во всём совпадают с представлениями Миланса и тем более Техеро. Переворот развивается как три параллельных процесса, которые генерал Армада пытается свести в один. Это переворот Техеро, переворот Миланса и переворот самого Армады. Переворот Техеро направлен против той Испании, где в парламенте могут заседать побеждённые враги и предатели. социалисты, коммунисты и сепаратисты. Генсек Ком партии Карильо должен быть на скамье подсудимых, а не на парламентской скамье. Это классический военный переворот против демократии и парламентской монархии, за возвращение ортодоксального франкизма, преданного политиками и даже самим королём. Результатом должна стать классическая военная диктатура, где люди, подобные Техеро получает право наказывать врагов государства, а само оно вернётся на путь национальной тоталитарной утопии. Переворот Миланса это монархический сословный бунт против демократии Исуароса, своей конституции, отнявшего полномочия у короля, и против генерала Мильядо, который обошёл должностями заслуженных офицеров, начиная с самого Миланса, и подчинил военных, лучших людей в стране, политикам. Результатом этого переворота должна стать полунесная авторитарная монархия, при которой король решает не меньше премьера, а военные не меньше депутатов. Армадии известно, политики и король знают, что в армейской среде бродит призрак переворота, и тогда он придумывает представить свой переворот как спасение страны от переворота военных. Он получит власть не как глава путча, а как посредник и миротворец. которая благодаря собственному авторитету среди военных и политиков сумела остановить переворот, раз ему не дали его предотвратить. Не ради власти, а для блага страны, которой он станет эффективно управлять в режиме персоналистской полудемократии на манер Де Голля. И Мармада восхищается настолько, что копирует его осанку и усы. The Hero и Milans сделают два шага вперёд, и он отведёт ситуацию на шаг назад. Цель заставить всех сойтись в точке нового политического равновесия, предложить королю согласие депутатов и пучистов на чрезвычайное правительство с собой во главе, а им всем согласие короля. Это он называет перенаправить переворот. Его цель не отменить демократию, а подменить её собой. Переворот армады направлен против Суареса, но не против короля и даже демократии в широком смысле. Результатом должно стать правительство национального единства из представителей всех партий, которое с согласия короля возглавит сам Армада. Это переворот не против конституции, а внутри неё, не отменяющий её, а растягивающий её рамки. Такой цивилизованный хирургический переворот нового времени готово поддержать немалое число военных, гражданских политиков и чиновников. Армада придёт во дворец и поможет королю освободить политиков и вернуть в войска в казармы. В результате испанская политическая система остановится в промежуточной точке между диктатурой и демократией. Такую новую точку равновесия теперь даже левые должны принять с облегчением. Чрезвычайное правительство единства во главе с интеллектуалом в погонах, одобренное королём и состоящее из гражданских политиков, лучше военной диктатуры, хаоса и насилия. А главное, уверен, Армада такую схему власти примет уставшая от её паралича общество. В начале вечера 23 февраля попытка переворота выглядит обречённой на успех. Дехера захватил парламент и в нём всех депутатов и министров. Многие генерал-капитаны готовы последовать примеру Миланса дель Боско и ввести военное положение в своих округах до прояснения ситуации в столице. Миланс уже заручился поддержкой пятерых из одиннадцати. Участники заговора в дивизии Брунетта еще перед захватом парламента собрали ее офицерский состав и предложили присоединиться к важной патриотической акции, итогом которой должно стать одобренное королем правительства армады. Большинство офицеров за, поэтому на собрании удается добиться пассивного согласия действующего командующего дивизии генерала Хосе Хусте, который не знал о заговоре, Хрусты уступает, когда ему говорят, что предприятием прямо из дворца будет командовать Армада. За полчаса до того, как Техера ворвётся в парламент, офицеры Брунетта расходятся с собрания по своим подразделениям со списком позиций, которые их танки должны занять в Мадриде. Армада прибывает в генеральный штаб в ожидании звонка от короля. Генерал уверен, что король позвонит именно ему, своему бывшему секретарю и учителю. К тому же, по поручению короля, Армада следил за пучистыми настроениями в армии, и логично, что король обратится за разъяснениями и помощью именно к нему. Король действительно звонит, но всё идёт не совсем так, как рассчитывал Армада. Хитрый план хорош, но его осуществление предполагает, что посвящённые и не посвящённые в него участники будут действовать по сценарию. А они от сценария отклоняются. К тому моменту, когда Хуан Карлос звонит Армаде, переворот еще может завершиться успехом, но внутри него появились ростки будущей неудачи. Противоречивая природа трех переворотов, собранных в один, дает знать о себе с первых минут. Техеро совершает классический военный переворот, и его не пугают соответствующие жесткие методы. Все должно пройти без жертв, но гвардейцы без малейших сомнений считают. Открывают стрельбу в воздух в зале парламента, чтобы принудить депутатов подчиниться. Огромное число испанцев уверены, что видели первые полчаса переворота в прямой трансляции. В действительности руководство государственного телевидения не пустило трансляцию в прямой эфир. Из знаменитые кадры все увидят на следующий день. Всё, что происходит в парламенте, передаёт в прямом эфире частная радиостанция, корреспондент которой находится в зале. Всем слышны выстрелы и грубые крики гвардейцев. Даже тем, кто готов был принять хирургический переворот, трудно это сделать, услышав, как военные стреляют и грубо кричат на политиков. Это первое зерно неудачи. Хуан Карлос узнал о начавшемся перевороте от своего секретаря Сабино Фернандеса Кампо, сменившего на этом посту армаду. Король бросает партию в сквош и первым делом звонит в Валенсию Милансу Дель Боску. другу семьи, монархисту. Миланс отвечает, что всё под контролем, не надо беспокоиться. Он просто взял власть в регионе, пока не разрешится ситуация в Картесах. Одновременно Фернандосу Кампо удаётся дозвониться до Техеро с требованием не использовать имя короля и немедленно покинуть Картесы. Техеро бросает трубку, не дослушав. Третий поворотный разговор происходит между Фернандосом Кампо и командующим танковой дивизией Бронетта генералом Хусте. Генерал Хуста не участвовал в заговоре, но умыл руки, когда увидел энтузиазм своих офицеров и узнал от участников, что выступление одобрено королём, а генерал Армада будет руководить им прямо из дворца. Теперь ему оттуда звонят. Беседа проходит очень осторожно. Так разговаривают экипажи кораблей без флагов, выясняя, кто тут свой, а кто чужой. Во дворце не знают, с кем Хуста, а он не знает, с кем Кампо. Рядом с Хустой сидят главные заговорщики из Брунетте и внимательно слушают. Хуста боится, что если будет говорить не то, чего от него ожидают, примкнувшие к путчу подчинённые отстранят и арестуют его, как бывало с командующими во время переворота 1936 года. В какой-то момент разговора Хуста спрашивает: "Находится ли во дворце генерал Армада?" Нет, отвечает Кампо. А ждут ли его прибытия? Нет и не ожидается, отрезал Кампо. Так это меняет дело, восклицает Хуста. Разговор продолжается ещё несколько минут, и у обоих участников происходит озарение. Хуста осознаёт, что история про операцию под командованием армады из дворца, содобрение короля, обман, а Фернандес Кампо догадывается, что армада причастен к заговору. Этот разговор второй провал заговорщиков, отчасти случайный, ведь Хусты мог и не спросить про армаду. Но с другой стороны, как всякие встроенные в иерархию служащие, Хусты ищет прикрытия своих действий сверху и не может не спросить про армаду. После отрицательного ответа королевского секретаря, генерал Хусты не готов брать на себя даже пассивную ответственность. Он звонит своему прямому начальнику, генерал-капитану Мадрида Кинтану Лакасе и сообщает, что по приказу Миланса части дивизии Бронетта готовы занять столицу. Лакасе, убеждённый франкист, но остаётся верен присяге данной королю, и уже успел в телефонном разговоре с Хуаном Карлосом подтвердить, что готов исполнить любое его распоряжение. Любое, значит, примкнуть к выступлению или подавить его. Франко просил в завещании хранить верность его делу и преемнику, не подозревая, что вскоре между ними придется выбирать. В то время как часть армии колеблется, Лакаси личную присягу ставит выше верности идеям. Он с бранью и угрозами требует от Хусты отозвать приказ по дивизии, которая вот-вот выдвинется на стратегические позиции в столице по указанию своего бывшего командующего генерала Миланса. Исполнять приказы командующего из другого военного округа это ещё и грубейшее нарушение субординации. Хусте пытается отменить приказ, но оказалось, сделать это сложнее, чем вывести танки на улицы. Первые приказы командиры приветствовали, второй, а его отмене, встречают с неохотой. Локаси лично обзванивает командиров частей бронет и приказывает им оставаться в казармах. Даже после этого найдутся офицеры, которые не подчинятся. Разговор Хусты с дворцом, в ходе которого выясняется, что там не ждут армаду, и приказы Хусты и Лакаси частям дивизии Брунетте об отмене выступления можно считать успешным началом контрпереворота. Его продолжение – телефонный поединок Хуана Карлоса с генералом армадой. В не меньшей степени это поединок нынешнего королевского секретаря Фернандеса Кампа с бывшим секретарем. Армада ждет звонка короля не у себя, а в кабинете главы генштаба, чьим заместителем недавно стал и который не знает о заговоре. Всего через четверть часа после начала переворота, сразу после разговоров с генералом Милансом в Валенсии и главой столичного военного округа генералом Лакасси, король действительно звонит в генштаб, коротко общается с его главой генералом Габейросом и просит передать трубку армаде. Королю нужна информация и поддержка. Но главное ему необходимо спасти корону и монархию. То, к чему он шёл всю жизнь и чего может лишиться из-за Суареса. Почему бы не поручить их защиту, например, Армаде? Наступает решающий момент. Армада разговаривает на удивление спокойно, даже безразлично, будто события в парламенте не застали его врасплох. Положение сложное, но не безнадёжное. Сейчас он заскочит к себе в кабинет, захватит кое-какие бумаги и будет со своими предложениями во дворце. На этих его словах Фернандес Кампо входит в комнату. Это Армада, отвечает на его немой вопрос король, прикрыв рукой трубку. Кампо только что разговаривал с генералом Хусте, командующим дивизией Брунетта, а тот спрашивал, ждут ли во дворце Армаду, и узнав, что нет, воскликнул: "Это меняет дело". Из этого разговора, о котором король ещё не знает, Кампо понимает, что армада играет какую-то роль в путче. И ещё он понимает, что если армада сейчас прибудет во дворец, он станет здесь главным, отодвинет их с королём, возглавит операцию по подавлению переворота и поведёт её по своему пути. И тогда Фернандос Кампо просит трубку у короля и ещё раз выслушивает: "Захвачу бумаги и мигом к вам во дворец", и отвечает: "Нет, Альфонса. Оставайся там. Если понадобишься, наберём. Армада не ожидает подвоха со стороны друга и бывшего сослуживца, но Кампо твёрдо стоит на защите интересов короля, а не старой дружбы. Вдобавок Фернандос Кампо в последние месяцы с тревогой наблюдает попытки армады вернуть себе своё старое место возле короля. Так личный интерес Фернандоса Кампо не пустить армаду к королю совпадает с общественным. не допустить победы переворота Армады. Это самый большой удар по плану заговорщиков, потому что приходится в самое сердце, в смысловой центр заговора, каким его задумал Армада. Первым ударом был прямой эфир с выстрелами, второй телефонный разговор Кампо и командующего дивизией Бронетте генерала Хуста. Оба сбоя почти случайность, но отказ Кампо позвать Армаду во дворец осознанное решение. С того момента, как Хуан Карлос и его секретарь Фернандес Кампо не пустили к себе Армаду, королевский дворец, так и не став штабом управления хирургическим переворотом под руководством Армады, становится штабом контрпереворота, которым управляет Хуан Карлос. По недавно принятой конституции у короля только символическая гражданская и военная власть, а реальная принадлежит премьер-министру и министру обороны. Но оба находятся в заложниках в захваченном парламенте, и наступают те самые чрезвычайные обстоятельства, когда символические полномочия становятся реальными. Хуан Карлос отказывается от первоначальной идеи передавать власть генштабу и создаёт импровизированное гражданское правительство из вторых и третьих лиц, заместителей министров и госсекретарей под руководством главы управления безопасности Франсиско Лаины. Этим он показывает, что власть в критический момент находится в руках гражданских, а не военных. Это важно для страны, которая только что избавилась от военной диктатуры и оказалась на пороге новой. В отеле Палас напротив парламента собирается что-то вроде антикризисного центра силовиков. Им управляют гендиректор Национальной гвардии генерал Арамбуру Тапетте и генеральный инспектор полиции Сайенс де Санта Мария. Они устанавливают кордон безопасности вокруг захваченного здания. Кордон получается дырявым. Весь вечер разные люди в погонах проходят в парламент и выходят из него. Уговаривают Техеро сдаться, оценить обстановку, а может и присоединиться к акции. И все же кордон и штаб – наглядная иллюстрация того, что государственная власть не на стороне путча. В отеле Палас и вокруг собираются многочисленные журналисты, военные и просто любопытные. Хуан Карлос берет на себя генерал-капитанов. Как и королю в масштабах страны, закон позволяет им в чрезвычайных обстоятельствах взять в свои руки военную и гражданскую власть в округах, как поступил Миланс Дель Боск в Валенсии. Все они франкисты, закаленные в боях гражданской и мировой войны. Почти все участники армейского восстания против республики 18 июля 1936 года, и многие охотно готовы его повторить. Они с удовольствием подчинились бы приказу короля вывести войска на улицы, но король требует ровно противоположного. Почти все они на связи не только с королём, но и с Милансом, который взывает к их воинской чести и ответственности за судьбу родины. и уже заручился одобрением и сдержанной поддержкой пятерых. Только двое, столичные командующие Кентано Лакасси и его коллега в Бургасе, безоговорочно передают себя и свои округа в подчинение королю. Но решающим оказывается другое. Никто, кроме Миланса, так и не выводит солдаты технику из казарм. Один из генерал-капитанов исчезает в загородном ресторане и возвращается в штаб к шапошному разбору. Другой до бесчувствия напивается джинном. Третий готов присоединиться к Пуччу при условии, что премьером сделают его, а не армаду. Остальные просто выжидают в своих штабах в бесконечных совещаниях с подчиненными, которые, как правило, более осторожны и в разговорах с дворцом, Валенсией и друг с другом. Играет роль и возраст этих убежденных противников демократии. Когда они восстали против нее в первый раз, Это были молодые решительные офицеры. Теперь это убеленные сединами ветераны, высокопоставленные старики, живущие в почете и достатке, исчитающие годы до завидной пенсии, вместо которой, в случае провала путча, им светит трибунал и тюрьма. К девяти вечера Хуан Карлос мог быть более-менее уверен, что предотвратил выступление генерал-капитанов, если не случится ничего непредвиденного. Но кто за это поручится? Странные передвижения военных наблюдаются в Мадриде. Несколько частей дивизии Бронетта не подчинились отмене приказа выдвинуться в столицу, и одна из них занимает комплекс зданий государственного телевидения и радио на Прадо-де-Ле-Рей. После этого центральное телевидение и радио прекращают обычное вещание и передают классическую музыку и военные марши. Город зловещий, пуст и тих. Жители заперлись в квартирах у телевизоров и радиоприёмников. По безлюдным улицам шатаются многочисленные группы ультраправых, решивших, что пришёл их час. Они выкрикивают лозунги, пугают прохожих и изредка бьют стёкла. В левых профсоюзах и партиях начинают жечь документы. Испания за несколько минут откатывается на 40 лет назад. У захваченных депутатов и министров нет почти никакой информации снаружи. Техеро и его люди время от времени сообщают им, что беспокоиться не о чем. Переворот побеждает, и скоро к ним придут новые власти, разумеется, военные. Когда в 20 минут 8-го гвардейцы уводят из зала Суареса, многие не уверены, что увидят его живым. Вслед за ним из зала уводят коммуниста Карильо, генерала Мельядо, лидера соцпартии Гонсалеса. и двух его заместителей. И дурное предчувствие у оставшихся депутатов крепнут. Конечно, предателя Суареса, разрушителя армии миллиадов коммунистов и социалистов, побеждённых в гражданской войне в врагов Испании, которые снова подняли головы, захватчики должны ненавидеть больше всех. В действительности всех, кроме Суареса, изолируют в нетопленном атриуме парламента, где они проводят следующие 15 часов В скупых разговорах, суарыс во эти долгие часы остаётся один в гардеробной служащих парламента. В тот момент, когда Хуан Карлос и его секретарь Сабина Фернандес Кампо не пустили армаду во дворец, переворот пошёл не по плану, но ещё не провалился. Депутаты и министры были в руках путчистов, которые заняли и третий город страны, Валенсию. Генерал-капитаны округов и офицеры дивизии Бронетта всё ещё раздумывали не присоединиться ли к путчу. Государственный радиотелецентр был занят наиболее решительной частью колеблющейся дивизии, а король, отчасти по той же причине, всё ещё не обратился к нации и не осудил путч публично. В этих изменившихся обстоятельствах у Армады созревает новый план. Согласно первоначальному плану, Армада должен был прийти в парламент из дворца и получить от депутатов в обмен на свободу одобрение правительства национального единства с собой во главе. Он придёт в парламент с той же целью, только не из королевского дворца, а из генштаба. В половине 10 вечера Армада и Миланс согласовали по телефону этот новый план. О том, что король против переворота, знают армада и генерал-капитаны. Об этом известно во дворце и в дивизии Брунетте. Но захваченные депутаты и министры не в курсе, и граждане не имеют подтверждения из первых уст. Мысль обратиться к ним по телевидению возникает во дворце сразу после начала переворота, но час другой уходит на выяснение обстановки и борьбу за лояльность генералов. За это время телевидение захвачено непокорным подразделением дивизии Брунетте и передаёт в эфир симфонии и марши. Штаб Хуана Карлоса ищет тех, кто заставит командира мятежной части полковника Валенсии Римона выполнить приказ вернуть военных в казармы. По счастью, полковника знает лично глава королевского дома маркиз Эдмон де Дехар. В отличие от армады, он говорит из дворца И ему от имени короля удаётся убедить полковника Римона покинуть здание гостелерадио. Сразу после этого около 10:00 вечера королевская администрация просит передвижную телевизионную группу приехать во дворец. Примерно в это время Миланс звонит из Валенсии в Генштаб и излагает Армаде новый план как бы от своего имени. Каждый разговаривает в окружении нескольких генералов и офицеров, и Армада, чтобы ни у кого не возникло подозрения, что он участвует в путче, разыгрывает ушкинскую сцену. Борис ещё поморщится немного, что пьяница при чарке вина, и наконец по милости своей принять венец смиренно согласится. Армада берёт трубку, прислушивается, хмурит лоб, закатывает глаза, картинно удивляется, бурно протестует, решительно отказывается и по ходу разговора пересказывает окружающим его генералам как идею Миланса, собственную идею прийти в парламент и предложить себя в премьеры в обмен на прекращение Путча. Офицеры Генштаба, включая подошедшего во время разговора его главу генерала Габейроса, одобряют план, и Армада второй раз с начала Путча звонит во дворец. Начинается вязкий со множеством повторов и перезвонов разговор. Во время беседы с королем и его секретарем Сабино Фернандесом Кампо с своим давним другом, но теперь скорее конкурентом, Армада вновь негодует по поводу плана Миланса, которым он, конечно же, безмерно удивлён, однако готов согласиться, исключительно против собственной воли, но делать нечего, ситуация серьёзная. Есть округа, готовые пойти за Милансом, а захват парламента может обернуться бойней депутатов, расколом армии и гражданской войной. Король и Фернандес Кампо несколько раз называют армаду сумасшедшим, а идею безумной. С какой стати он решил, что взятые в заложники депутаты станут голосовать? А если станут, кто сочтёт такое правительство легитимным? Но армада уверяет, что прежде он, конечно же, удалит военных из зала. За этим он туда и идёт, и всё будет по конституции. Но даже если не совсем, главное спасти депутатов и министров. а потом разбираться с юридическими формальностями. Глава генштаба Габейрас, который находится рядом с армадой, и некоторые из приближённых короля, толпящихся в королевском кабинете, убеждают Хуана Карлоса, что попытка не пытка. Пусть попробует. В этот момент приезжает съёмочная группа с телевидения, и у короля появляется новое важное дело. Тогда Фернандо Скампо разрешает армаде пойти в захваченный парламент, но не от имени монарха, а исключительно в личном качестве, и только для того, чтобы попытаться освободить депутатов. Король не знает достоверно об участии Армады в перевороте, но догадывается, что ему самому предлагают роль в чужом спектакле. Он видит, что Армада пытается добиться с помощью переворота того же, чего добивался раньше – стать главой чрезвычайного коалиционного правительства. Хуан Карлос не хочет пускать Армаду во дворец. но у него нет формального повода не пустить его в парламент, ведь туда уже входили другие военные с той же целью – уговорить Техеро отпустить депутатов. Армада изображает жертву – человека, который с риском для жизни пойдет в логово пучистов и там обменяет себя на свободу министров и парламентариев. А коли уж Техеро и Миланс в обмен на прекращение путча просят сделать его премьером, он выступит с таким предложением. В тот момент, когда съёмочная группа прибыла во дворец, а армада собирается выйти из генштаба в парламент, переворот замира в хрупком равновесии. Он уже не побеждает, скорее проигрывает, но любое неосторожное движение, любой акт уличного насилия или ошибка короля могут толкнуть его в нужную путчистскую сторону. За 20 минут до полуночи армада в сопровождении своего адъютанта отправляется в сторону парламента. Отклонив предложение главы Генштаба и других не замешанных в путче генералов пойти с ним, свидетелей ему не нужны. Для этого он разыгрывает ещё одну сцену. По телефону узнаёт у Миланса пароль, по которому люди Техеро пустят его в здание. От Генштаба до парламента всего несколько сотен метров, но армада сперва заходит в гостиницу Палас. Из неё штаб силовиков управляет кордоном вокруг захваченного здания. Там же толпятся многочисленные журналисты. Армада разговаривает с руководителями штаба и рассказывает о своей миссии так, чтобы и журналистам стало известно. Он пришёл спасти депутатов и остановить переворот. Как бы ни взначай, распространив информацию о своей исторической задаче, Армада переходит улицу и поднимается на парадное крыльцо парламента. Капитан Абат, охраняющий вход в здание, приводит Техеро Армада благодарит Техеро и извиняется за задержку из-за непредвиденных проблем. Но теперь проблемы решены, и он готов пройти в зал и предложить себя депутатам в качестве главы правительства Национального единства. А какой пост в правительстве займёт генерал Миланс, спрашивает Техеро. Никакого, легкомысленно отвечает Армада. Он будет начальником объединённого генштаба. И тут прямо во внутреннем дворике парламента буквально на пороге той части здания, где находится зал с депутатами, Техерот Вёрда берёт армаду за локоть и говорит: "Минутку, это надо обсудить". Вместо того, чтобы пройти в зал, армада, держащий его за локоть Техеро, пересекают дворик, входят в офисное крыло и появляются в панорамном окне одного из помещений первого этажа. Снаружи через окно капитан Абад и адъютант армады капитан Банель В течение часа наблюдают немое кино. Обстановка в импровизированной сцене накаляется по мере приближения к кульминации и разрешается немой обречённостью в финале. Собеседники что-то бурно обсуждают, близко держась друг к другу, размахивают руками, достают какие-то бумаги, куда-то звонят, передают друг другу трубку, затем расходятся и замирают, не глядя друг на друга. О том, что происходило за стеклом, мы знаем из более поздних и не во всём совпадающих рассказов самих героев внемой сцены и из перехваченного полицией телефонного звонка. Армада объясняет Техеро, что стрельба при захвате парламента произвела плохое впечатление на короля, и наилучший выход теперь выглядит так: в обмен на освобождение депутаты сделают Армаду главой коалиционного правительства, а Техеро и его людям на время придётся уехать в Португалию. Самолет уже ждёт на полосе, и в нём достаточно денег на хорошую жизнь. Тэхэро переспрашивает: "Что такое коалиционное правительство национального единства?" "Это правительство, состоящее из уважаемых в обществе людей: военных, бизнесменов, журналистов и представителей всех политических партий. Всех, включая социалистов и коммунистов", спрашивает Тэхэро. "Включая их", говорит Армада. иначе такое правительство не удастся создать. Да Херо не верит тому, что слышит. Предатели Испании, её побеждённые враги и разрушители вновь будут заседать не только в парламенте, но теперь уже и в правительстве. В нём, как во времена Народного фронта, будут министры-социалисты и коммунисты. А он, защитник родины и настоящий патриот Испании, вынужден бежать в позорную ссылку. Техеро прямо говорит Армаде, что брал парламент не для этого. По странной аберрации представлений о честности и чести, Армаде не хватило наглости или гордости или хитрости соврать своему подчиненному. Он обманывает короля, но не находит нужным обманывать подполковника, которому должен просто приказывать. Но Техеро не слушается приказов Армады и не внимает его объяснениям. Тогда они вместе звонят в Валенсию генералу Миланцу. Тот повторяет аргументы Армады. Техеро отвечает, что не примет другого результата переворота, кроме военной хунты под руководством самого Миланца. Мы с тобой не политики, урезонивает его Миланц. Мы предоставили себя в распоряжение короля и Армады. Пусть они теперь решают, а наша задача выполнена. Передай управление операцией Армаде и подчиняйся его приказам. Дехеро отвечает, что не может подчиняться таким приказам. Разговор буксует ещё немного и разваливается. Так завершается переворот, составленный из трёх разных переворотов. Опирённый успехом от лёгкого захвата парламента со всеми министрами и депутатами и той высотой политического могущества, на которой он оказался, Дехеро, сам того не осознавая, предпочёл собственную авантюру, свой жёсткий переворот. Победе общего мягкого переворота, чьей первой ступенью он был призван стать. Напоследок Армада пытается пугать его штурмом здания, а Техеро в случае штурма угрожает гибелью депутатов и министров. Оба выходят во дворик и, не прощаясь, расходятся. Армада бормочет. Он сумасшедший, абсолютно сумасшедший. Армада покидает здание в час тридцать пять ночи 24 февраля. Ровно за 5 минут до этого в эфир выпускают телевизионное обращение Хуана Карлоса, которое записали во дворце Сарсуэла на две кассеты и доставили их в студию разными маршрутами. Король появляется на экране в военной форме. Он просит граждан сохранять спокойствие и читает приказ, который отправил в военные округа, приказываю принять все меры для поддержания конституционного порядка. Корона, символ преемственности и единства родины, не может мириться с какой-либо разновидностью действий или поведения людей, считающих возможным силой прервать демократические процедуры, предписанные конституцией, за которую испанский народ проголосовал на референдуме. Замысел путчистов состоял не в том, чтобы устранить короля. Это прямое нарушение военной присяги и даже воли Франко. А в том, чтобы разделить монархию и демократию и навязать королю в стране авторитарное правление в новой упаковке. Король подчёркнуто объединив в своём выступлении монархию и демократию, лишает мятежников главного источника легитимности в их собственных глазах и в мнении общества. Обращение короля к нации считают концом переворота, но это не так. Амон завершил хирургический переворот Армады и монархический Миланса. Но классический военный переворот Техеро ещё не закончился. Политическая операция, первой ступенью которой был его переворот, рухнула, но сама первая ступень продолжала движение как самостоятельный снаряд. Хирургический переворот должен был, использовав авторитет короля, объединить армию против демократии Суареса. Теперь, когда король высказался в пользу демократии, появился шанс расколоть армию и поднять ее в самый заносчивый, самый авторитарный сектор против коронованной демократии за классическую военную диктатуру. Кажется, что-то похожее происходит. Почти сразу после того, как армада покинул здание парламента и закончилась трансляция речи короля, из расположения дивизии Брунетты выдвинулась колонна в составе 14 армейских лендроверов, сотни солдат под командованием майора Пардо Занкады. того самого, который был координатором переворота в дивизии Брунетте, её связным с генералом Милансом Валенси. Колонна проходит прозрачный и призрачный кордон у парламента и присоединяется к захватчикам здания. Майор Занкада надеется, что его примеру последуют другие, гордые и непримиримые армейцы. Как и подполковник Техэро, он своего рода благородный идеалист. Астатак ночью он проводит, обзванивая сослуживцев и других знакомых офицеров с предложением присоединиться к перевороту, и получает разные ответы, от уклончивых отказов до почти согласия. Ещё немного, и мы с вами. Ждите. Хотя два танковых полка были готовы выступить, ни одна часть так и не последовала за Занкадой, так же как ни один генерал-капитан не присоединился к Миланцо. Даже газета бункера Эль-Алкасар уклонилась от просьбы Занкады разместить манифест Пучистов о в своём утреннем выпуске, а консервативное радио Вос, радио Голос, сославшись на технические трудности, не передало его в эфир. Впрочем, даже самые реакционные политики бункера не были в курсе деталей переворота, который организаторы считали делом высшей касты силовиков. С Милансом, находящимся в Валенсии, король в эту ночь разговаривает 3жды. Вскоре после неудачных переговоров в за Занкаде со служивцами, король вновь требует от Миланса вернуть войска в казармы и возлагает на него и Пучистов всю ответственность за возможную гражданскую войну. И всё же прибытие Занкадов за в парламент задержало сдачу Миланса. Герою обороны толедского алькасара, самому популярному генералу в среди армейских гордецов, было неудобно бросить младших по званию соратников по вооружённому выступлению. Эмиланс знает, что его собственный монархический переворот проигран, но остаётся у себя в штабе в Валенсии, словно бы надеясь на какой-то новый поворот событий, и даже грозит стрелять, когда его пытаются взять под арест. Лишь под утро он в последний раз звонит Занкади за и сообщает, что вернул войска в казармы и отменил чрезвычайное положение в Валенсии. После этого политическая задача спасти молодую испанскую демократию от новой диктатуры сменяется полицейской спасение депутатов от захватчиков. Пленники становятся всё смелее, понимая из обрывков доходящих снаружи новостей и всё более вежливого поведения гвардейцев, что переворот терпит поражение. Утром Мануэль Фрага, глава фракции умеренно-консервативного Народного альянса, пытается поднять восстание заложников. Гвардейцы усмиряют бунт грозя оружием, а другие депутаты отказываются от завтрака. К этому времени власти отказались от штурма и пытаются начать с майором Занкадой, человеком более уравновешенным и менее уставшим, чем Тэхэро, переговоры об условиях сдачи. Удачливым переговорщиком оказывается давний друг Занкады, подполковник разведки Генштаба Эдуардо Фуэнтес. После 9:00 утра он проходит в парламент к Занкаде. и согласовывает условия сдачи, которую Занкада хочет сделать максимально почётной. Его люди и люди Техеро должны покинуть здание одновременно и организованно вернуться в расположение своих частей. На выходе и во время возвращения не должно быть фото и телекамер, а подчинённые обоих не будут подвергаться преследованию. Только те, кто по званию ниже капитана, выдвигает встречное требование Фуэнтес. и Занкада соглашается. Фуэнтес выходит согласовать условия с Генштабом и возвращается для переговоров с Техеро. К условиям Занкады Техеро добавляет от себя только одно. Соглашение от имени властей должен подписать генерал Армада. Возможно, так он хочет напоследок унизить предателя общего дела. Пункты соглашения записывают на листке бумаги, и Фуэнтес идет за Армадой, которая оказывается буквально в двух шагах, в штабе силовиков в гостинице Палас. Туда его вызвали на случай, если он вновь понадобится для переговоров. После небольшой подготовительной суеты нужно, как договорились, очистить площадь от репортёров. Во дворике парламента на капоте одного из ленд-роверов цвета хаки, который Занкада пригнал ночью на подмогу Пучистам, армада подписывает листок бумаги с условиями сдачи. выполнения, которых он гарантирует от имени Генштаба. С этой минуты захват заложников прекращён. На действия путчистов захваченные ими политики отвечают своими символическими действиями. Спикер парламента поднимается на трибуну и закрывает затянувшуюся на 17 часов сессию, рутинно, согласно процедуре, как если бы ничего не случилось. Депутаты как бы вычеркнули переворот из парламентской политической истории страны. После этого депутаты и министры поспешно расходятся. Покидая здание, они проходят мимо строя хмурых солдат. Майор Занкада выстроил их в три шеренги во внутреннем дворике в качестве последней демонстрации силы армии, чтобы политики, которые на этот раз выиграли, не забывались. Суарес, уходящий одним из первых у крыльца, видит генерала Армадо и прежде чем сесть в машину, бросается к нему и горячо благодарит. Он слышал, что Армада ночью приходил для переговоров и считает его своим спасителем, того самого Армаду, на уходе которого с поста королевского секретаря когда-то так настаивал, которому не доверял и, надо же, так приятно ошибся. Другие депутаты, в том числе вице-премьер по обороне генерал Мельядо, вслед за Суаресом тоже подходят к Армаде со словами благодарности. «Мертвенно-бледный Армада» молча и неподвижно принимает от жертв собственного переворота лавры спасителя, понимая, что скоро все они узнают о его истинной роли в событиях. Две картины Путча Испанская демократия успешно прошла испытание, которого со страхом ждала с самого начала переходного периода. Реформаторы соразмеряли каждый свой шаг с возможной реакцией силовиков. Демократическому правительству пришлось долгое время сосуществовать с армией, полицией, гражданской гвардией и спецслужбами диктатуры, которая лишь постепенно удаётся трансформировать в институты демократического государства. С одня смерти Франко все только и думали о том, как не раздражать силовиков. опасаясь, что они вновь превратят демократизацию в краткий эпизод испанской истории, какими были обе республики. И вот это случилось, военные выступили, и новая Испания со всем, что так ненавидел Франко, партиями, парламентом, независимыми профсоюзами, свободной прессой, сексом, национальными автономиями, выстояла. Такие разные люди, как Суарес, генерал Мильядо, Карильо, не подчинились по чистом в стенах захваченного парламента. Армия не присоединилась к мятежникам. Король встал на защиту конституции. Утренние газеты вышли с единодушным осуждением переворота, к которому присоединилась лавина заявлений политиков, партий, общественных организаций. Люди, которых демократия начала утомлять, забыли про дисенканто и дизгабьерно, безвластие и разочарование. и вышли 24 февраля на миллионную демонстрацию в поддержку демократии, праздновать победу над реваншем диктатуры. В день Путча граждане поняли, как хрупка свобода, как нужно ее ценить, беречь и быть готовыми защищать. Освобожденные из заложников депутаты уже на следующий день утвердили премьер-министром Леопольдо Кальво Сотелло, во время голосования по кандидатуре которого начался мятеж. И это избрание второго после конца диктатуры главы демократического правительства, не очень яркого и харизматичного, не набравшего с первого раза нужных голосов, теперь тоже воспринималось как настоящий триумф демократии всеми, в том числе парламентской оппозицией, которая не хотела видеть сатела премьера. Такова общепринятая картина последнего испанского путча, контрнаступления диктатуры, которая была разгромлена за 17 часов. И это правдивая картина. Но как всегда в таких случаях, победившая сторона, а это большая часть испанского общества, хочет выглядеть в этой картине в самом лучшем свете. И поэтому в этой правдивой картине есть некоторые упущения, которые не то чтобы скрывают, скорее обходят некоторые нюансы событий 23 февраля. Если бы пришлось задать большинству жителей Мадрида и граждан Испании вопрос, Что они делали 23 февраля, захватывающих, тем более героических ответов было бы очень мало. Студенты, даже те, которые припозднились в кампусах до вечера, узнав, что парламент захвачен, разошлись по домам. Не случилось ничего похожего на Афинский политех. Миллионная демонстрация в Мадриде в поддержку демократии прошла на следующий день, когда с путчем было покончено. Но вечером и ночью 23 февраля Горожане не вышли к парламенту защитить депутатов и правительство. Не блокировали казармы потенциально опасных армейских частей той же дивизии Брунетте. Не строили баррикад, не собрались у органов демократической власти и штаб-квартир политических партий. Не заполнили площади и улицы. Не встали у комплекса зданий и телевидения на Прада-де-Лерей. В соседней Португалии во время каждого выступления силовиков, а это две попытки правого путча. Одна левого и сама апрельская революция. Толпы людей выходили на улицы поддержать военных или остановить их. Одни сами, другие по призыву политических партий, профсоюзов, священников. В Мадриде и Валенсии политические партии, даже социалисты и коммунисты, которые могли не пережить успешного переворота, в некоторых отделениях жгли членские списки, но не звали народ на улицы. Готовились скорее к новому подполью. чем к сопротивлению. Все газеты, радиостанции и телеканалы единодушно осудили переворот, но почти все сделали это на следующий день, 24 февраля. Вечером 23 февраля только газета Эль Паис напечатала специальный выпуск в поддержку демократии против переворота, и только частное радио транслировало начало переворота в прямом эфире. Другие станции лишь дали в новостях куски этой трансляции. и начали обсуждать происходящее. Знаменитые 20 с лишним минут видеозаписи начала переворота тоже показали на следующий день. Пока телевизионщики думали, как отредактировать запись из парламента для вечерних новостей, подразделение дивизии Броннетта заняло телевидение. На этих кадрах видно, как уходящий премьер-министр, бывший фалангист Суарес генсек Компартии Карилио и бывший участник франкийского переворота 1936 года, вице-премьер по обороне генерал Мельядо, демонстративно не покоряются пучистым. Но на тех же кадрах видно, как сотни других депутатов, включая коммунистов и социалистов, подчинились и опустились под скамьи, как и все министры правительства, кроме тех же Суареса и Мельядо. Трое непокорных были на тот момент самыми изолированными, самыми ненавидимыми и поэтому самыми обречёнными, готовыми к смерти и к предсмертному историческому жесту, участниками парламентского заседания 23 февраля. Мильядо ненавидило консервативное большинство армии во главе с генералом Милансом. Карилео ненавидели все, кто в давней гражданской войне так или иначе ассоциировал себя со стороной победителей. у которых украли победу. Похищение этой победы и разрушение стоявшей на её фундаменте страны воплощал коммунист Карильо, нагло заседающий в парламенте. Суарес был тем самым человеком, который организовал коварное похищение победы, когда демонтировал основанный на ней государственный строй. А последние месяцы фрустрации, безвластия и бездействия оттолкнули от него политический класс, рождающийся новой Испании. Не покорились тех, кому было терять меньше других, люди, для кого успех переворота означал неминуемый конец их свободы, политического, а возможно и физического существования. И всё же в Португалии после 40 лет диктатуры и в посттоталитарной Москве 1991-1993 годов в ответ на попытки путчи люди выходили защитить телевидение и радио, блокировать военных. вставали рядом со штабами своих политических вождей. Конечно, они делали это не во время пика диктатуры, а в период трансформации, когда навык уличного протеста уже сформировался. Но Испания тоже проходила период трансформации, и здесь мирный уличный протест вошёл в привычку. Разумеется, в отличие от Лиссабона и Москвы, в Испании на месте был верховный арбитр и главнокомандующий король Хуан Карлос. который сформировал Временное техническое правительство, а большая часть армии не участвовала в путче. Но ведь позиция короля долго не была до конца ясна широким слоям граждан. Он смог передать свое обращение только спустя семь часов после начала переворота. Люди могли выйти, чтобы заявить о своем неприятии компромисса с путчистами, подтолкнуть короля к действию, ободрить противников путча во власти. В конце концов, и в Португалии середины 1970-х, и в России начала 1990-х действующие органы власти тоже были на месте и даже частично участвовали в путчах, а большая часть армии тоже оставалась в казармах. Значит, спокойствию, выжидательному оцепенению испанцев должно быть ещё какое-то объяснение. Все предыдущие годы испанцы наблюдали как сверху из самого центра власти, Из дворцов короля и премьер-министра совершается успешная трансформация политического режима. Возможно, они ожидали, что и этот кризис будет разрешён сверху. Интуиция могла подсказывать им, что властный центр, который завершил сорокалетнюю диктатуру, должен справиться и с попыткой реванша. Власть справилась. Но что если бы хирургический переворот армады пошёл по плану? Если бы король позвал армаду во дворец, Армада, преодолев сопротивление техэро, мог бы дойти до депутатов, собрать на консультацию глав фракций, и они от имени всех или почти всех партий могли вынести его кандидатуру на голосование. Тогда королю сложно было бы не утвердить Армаду, ведь это стало бы открытым вмешательством конституционного монарха в политику. Да и в самом ночном обращении короля не было ничего, что не позволило бы ему утвердить Армаду. Juan Carlos осудил покушение на конституцию и демократию, но чрезвычайный глава коалиционного правительства, созданного в парламенте из представителей всех партий, мог бы считаться достаточно демократическим и конституционным. И тогда на следующий день, 24 февраля, многие граждане вышли бы на демонстрации за короля, демократию и армаду, которого благодарили бы также Как благодарили его, покидая здание парламента после 17 часов плена, Суарес, генерал Мильядо и другие депутаты, не знавшие, что он стоял за путчем. Благодарность была бы искренней, и промежуточное галистское решение могло быть принято, потому что отгоняло призрак военной хунты и гражданской войны. Есть, похоже, самое простое объяснение, почему Лиссабон и Москва выходили во время своих путчей на улицы. А Мадрид и Валенсия нет. В Португалии не было гражданской войны. Для России она была страшным, но забытым давним опытом. Испанское общество, и особенно испанский политический класс, состояли из людей, которые застали гражданскую войну взрослыми или детьми. Она им дышала в затылок, и они помнили, что гражданская война началась с того, как горожане в ответ на армейский мятеж вышли на улицы. блокировали казармы и потребовали оружия. И есть повод опасаться, что если бы вечером 23 февраля прошли массовые коммунистические или сепаратистские демонстрации, если бы воспользоваться переворотом захотели баскские или ультралевые боевики, то воинские части, окружая генерал-капитаны, которые замерли в ожидании на пороге путча, тоже вышли бы из казарм и последовали примеру генерала Миланса и подполковника Техеро. Во время второго за полвека военного мятежа испанцы взяли паузу и ждали решения сверху. Они в каком-то смысле предпочли риск компромисса с силовиками опасности новой гражданской войны. Они не приняли бы классическую военную диктатуру или хунту, но могли принять мягкую промежуточную диктатуру. И так получилось, что в течение первых критических 8 часов путча Следование букве и духу демократической конституции зависело от одного человека короля Хуана Карлоса, причём в ущерб его собственной власти. Король и переворот. Армада намекал, что действует от имени короля. Генерал Миланс дель Боск говорил своим подчинённым в Валенсии, командующим другими военными округами, офицерам дивизии Бронетта, что действует от имени короля. Подполковник Техера уверял своих гвардейцев и захваченных ими депутатов, что всё согласовано с королём. На суде, который прошёл через год, линия защиты большинства подсудимых, прежде всего самого Техера, основывалась на том, что они действовали в интересах и по косвенным приказам короля. Линия защиты другой группы, генерала Армады, майора Картины, который был связующим звеном переворота из спецслужб, И его подчинённого капитана Гомеса Иглесиаса выглядела более изощрённой. В то время как Техеро Миланс и другие участники переворота старались напрямую втянуть короля как косвенного соучастника, армада, картина и Гомес Иглесиас преподносили себя защитниками короля, которые в интересах нации делали всё, чтобы сначала предотвратить переворот, а потом, когда он начался, удержать его под контролем и найти ему мирное решение. Они всячески отрицали связь короля с переворотом, но делали это так, чтобы у многих создалось впечатление, что они жертвуют собой ради чести короля. Недоверие к официальным версиям повышает самооценку обычных, далёких от политики людей, которые, выражая сомнения в общепринятых теориях, реализуют свой интеллектуальный суверенитет, стремление смотреть в корень, идти прямо к сути. В этом главная причина популярности конспирологических теорий, которые держатся на распространённой вере в то, что элиты всегда и при любых обстоятельствах хотят скрыть правду от народа. Чем дальше в прошлом оставались события 23 февраля, тем популярнее становилась версия, что король как-то причастен к перевороту, особенно в антимонархических левых кругах. Этой версии противоречат свидетельства десятков людей, которые виделись и созванивались с королём в ночь переворота: генерал-капитанов и глав силовых ведомств, с которыми Хуан Карлос всю ночь был на связи, журналистов и операторов государственного телевидения, депутата-социалистки Анны Брабато, которую путчисты выпустили из-за её беременности и которая, выйдя из парламента, дозвонилась до дворца, поговорила с королём и уже через час после начала путча давала в эфирах радиостанций комментарии о том, что Хуан Карлос против переворота. Но главное, переворот увенчался бы успехом, если бы король этого хотел, потому что в течение долгих часов успех переворота зависел от одного человека Хуана Карлоса I. И в эти часы не было никого, кроме него, кто мог бы остановить переворот. Если бы Хуан Карлос хотел победы переворота, Он мог бы пригласить Армаду во дворец, а не отказывать ему. Мог бы направить его в парламент с совершенно другими полномочиями, не освобождать депутатов, а вести переговоры с фракциями о формировании правительства национального единства. В конце концов, он просто мог ещё до переворота внести в парламент кандидатуру Армады, а не Кальваса Отелло. И есть вероятность, что партии приняли бы его предложение. Juan Carlos в ночь переворота мог бы совсем иначе говорить с генерал-капитанами, и они с радостью ловили бы его слова и даже интонации. Похоже, обвинения будут позже адресованы советскому лидеру Михаилу Горбачёву, который то ли сам стоял за путчем ГКЧП, то ли ушёл в тень, чтобы занять позицию по итогам событий. В отличие от Горбачёва, бывшего тем человеком, которого отстраняли от власти путчисты из ГКЧП, Хуан Карлос реально мог выбрать сторону в зависимости от того, как пойдут дела. Он имел возможность с равным успехом возглавить и начавшийся переворот, и сопротивление ему. Генерал Армада и более радикальные заговорщики рассчитывали именно на то, что король выберет их сторону или промолчит. В условиях, когда Суарес утратил популярность, а его правительство оказалось неспособно справиться с терроризмом, это был бы объяснимый выбор. который поддержали бы многие граждане. Допусти король малейшую двусмысленность в общении с генерал-капитанами, и новые части, а то и целые округа могли бы присоединиться к Пуччо. Все последующие обвинения в участии короля в перевороте разбиваются об эту простую мысль. В ту ночь несколько часов не было никого, кроме короля, кто мог бы остановить Пучч. И если бы Хуан Карлос этого не сделал, Мэркий переворот армады, результатом которого было бы коалиционное правительство во главе с просвещённым силовиком, скорее всего, достиг бы успеха. Это не значит, что Хуан Карлос не имеет никакого отношения к событиям, которые привели к путчу 23 февраля. Он был частью того, что писатель Хуан Серкас метко назвал плацентой переворота, той атмосферы нервозности, разочарования, нетерпения, недовольства. которая укрепила сторонников чрезвычайных решений в мысли, что пришёл их час. Король жаловался на Суареса, в том числе военным, монархистам, лидерам партий. Он встречался с армадой и обсуждал с ними эту тему, перевёл его в Мадрид и попросил присматривать за путчистскими настроениями в армии, то есть буквально пустил козла в огород. В этом смысле он также причастен к перевороту, как лидеры и депутаты политических партий. которые встречались друг с другом, с армадой и прочими военными, обсуждали разные нестандартные решения, и среди них правительство единства под руководством интеллигентного военного. Или как журналисты, которые без оглядки на недавние заслуги уничтожали Суареса и писали многозначительные передавицы про операцию Деголь и вооружённое решение Армада. Однако, когда плод переворота созрел, Хуан Карлос отказался вкусить от него сам. и не предложил его другим. Отказаться помогли выстрелы и грубые крики гвардейцев, которые страна услышала по радио в первые минуты переворота. Догадки, к которым король пришёл вместе со своим секретарём Фернандосом Кампо о том, что армада предлагает им роль в своём двусмысленном спектакле. И главная логика действий Хуана Карлоса все предыдущие годы, даже десятилетия. Он терпеливо ждал момента, когда станет преемником. чтобы унаследовав пост главы государства, укрепить монархию, пойдя навстречу созревшему в обществе желанию либерализации и нормализации, стремлению жить не вопреки остальному миру, не против него, а вместе с ним, с соседними западноевропейскими демократиями, быть не лучше и не хуже, не особенными, не показывать примеры, хранить наследие, а просто жить и развиваться. и чтобы самому Хуану Карлосу перестать быть преемником диктатора и сделаться добрым законным королем, как его родственники в Британии или Дании, и вместе с национальной элитой покинуть, наконец, круг изгоев. Хирургический переворот армады мог дать Хуану Карлосу кратковременное преимущество, переворот Техеро не дал бы никаких, но его власть и династия навсегда были бы связаны с пучистыми. Именно это произошло с его дедом Альфонсо XIII, который поддержал в 1923 году мягкий переворот генерала Мигеля Прима де Риверы и узаконил диктатуру, назначив его главой правительства. Когда режим Риверы пал, лишился короны и король Альфонсо, и власть испанских бурбонов прервалась на долгие 45 лет. Именно это произошло в Италии с Савойской династией, поддержавшей Муссолини. И именно так, не отмижевавшись во время от переворота чёрных полковников, навсегда потерял трон греческий король Константин II. Шурин Хуана Карлоса, брат королевы Софии, с трудом восстановив династию на троне, Хуан Карлос решает не рисковать. Постановка и реальность. Знание, что переворот провалился благодаря не столько обществу, сколько королю, а граждане замерли в ожидании решения сверху, чем дальше, тем больше ущемляло демократическую общественность, особенно левые и региональные партии. Выжидательная стратегия граждан в ночь с 23 на 24 февраля 1989 года оправдала себя. Но в этом сценарии победа над переворотом не была гражданского подвига. и поэтому со временем, чем дальше от событий, тем больше, стала укрепляться версия о несерьезности переворота, на которой граждане именно в силу его опереточного, шутовского характера просто не обратили внимания и с которым предоставили разбираться полиции. Будут говорить, что Пуч был забавной постановкой, никому не угрожавшей буфонадой, которую за получившая власть выходцы из старого режима использовали для того, чтобы укрепить свою легитимность. В самом деле, что это за путч? Какой-то подполковник с несколькими десятком гвардейцев и один провинциальный военный округ. А какой эффект? Стало принято рассказывать о дурачке Техеро, который снарядил свою экспедицию в парламент чуть ли не на семейные средства, об одиноком и фанатичном солдафоне Милансе. Этому способствовали Позднейшие свидетельства самих фигурантов, которые, чтобы избежать суровых приговоров, меняли показания. То описывали свои действия как патриотическую спецоперацию чрезвычайной важности с одобрения высшей власти, то опускались до жалобных рассказов о собственной немощи и о том, что ничего страшного не планировали и с такими ничтожными ресурсами планировать и не могли. Так, разве что припугнуть. Однакотый герой, несмотря на свою внешность испанского жандарма с советских карикатур, совсем не был дурачком. Это был опытный, эффективный офицер, которого посылали на самые сложные участки, в самое пекло. Например, командовать гражданской гвардией в крупнейших городах баскских провинций. Миланс-дель-Боск был в армии одним из самых популярных, возможно, самым популярным генералом с огромным боевым, административным и дипломатическим опытом. А Армада был попросту самым близким королю-человеком в погонах. Во время и после Путча никому в голову не приходилось считать его несерьезным. Трансформация режима началась еще при жизни Франка, но часть старого истеблишмента не была готова принять изменения. Жела стеряотипами гражданской войны и искала удобный момент для контратаки. Время работало против неё. И распад первого демократического правительства показался тем шансом, который нельзя упустить. Ограниченные силы пучистов не должны вводить в заблуждение. Во-первых, они не так малы, речь идёт о тысячах военных с техникой, и о захвате в заложники всего правительства и депутатского корпуса страны. Мятежи, которые меняли траекторию движения соседней Португалии, тоже выглядели как разрозненные выступления отдельных воинских частей, а не как выход на улицы всей армии под единым командованием. Таким был правый путч в марте 1975 года, в ответ на который революция ушла влево, в сторону социализма. Таким был ливадский путч в ноябре того же года, подавив который Португалия постепенно стала возвращаться на западноевропейский путь развития. Такой была попытка спиналы разбудить молчаливое большинство в обществе и армии в сентябре 1974 года. Ни один из португальских путчей не был выступлением большей части армии, не сопровождался захватом парламента, президента или правительства или выходом из подчинения целого военного округа. Тем не менее, в Португалии и в мире к этим событиям относились серьёзно. Сама революция 25 апреля была выступлением активного армейского меньшинства, и удалась потому, что к мятежникам из союза капитанов присоединились другие части, а остальные не оказали сопротивления, зато граждане капитанов поддержали. Нигде в мире выход из подчинения целого военного округа не сочтут ничтожным и опереточным. Именно таким авангардом ощущали себя испанские путчисты в феврале 1981 года. Они надеялись, что после захвата парламента и правительства, после мятежа одного из военных округов, выступят и другие неравнодушные военные, видящие ничтожность новой власти. После переворота 23 февраля король Хуан Карлос в глазах современников окончательно отрывается от франкистского прошлого. и сливается с демократическим настоящим и будущим. Значит, говорят конспирологи, театрализованный путч организовали монархические круги, чтобы укрепить позиции короля. Типичная ошибка многих толкователей самых разных событий путать результат и причину. Кто с выгодой для себя использовал, тот и организовал. Достаточно произнести: кто выиграл войну, тот её и начал. и натянутость, таково объяснение, становится очевидной. Военные перевороты в неустойчивых демократиях в то время не были делом далёкого прошлого. Не так давно они произошли в Греции, Бразилии, Аргентине, Чили. Только что успешный переворот случился в Турции, была попытка путча на Кипре. Западный лагерь по-прежнему частично состоял из правых диктатур. В случае успеха путчистов новое чрезвычайное правительство особенно в мягком варианте генерала Армады приняли бы в Вашингтоне. Незадолго до переворота генерала Армада и майор Картина, контактное лицо Пучистов в испанских спецслужбах, встречались с послом США в Мадриде. Консервативную администрацию Рональда Рейгана мало волновала судьба испанской демократии, больше политическая нестабильность, которой могли воспользоваться коммунисты. Как и консервативного папу Иоанна Павла II, который к тому же был крайне недоволен новыми испанскими законопроектами об абортах и об образовании. Госсекретарь США Уильям Хейк во время переворота заявлял, что происходящее внутреннее дело Испании. Он тоже давал Хуану Карлосу возможность выбора. Ватикан молчал и выступил только после того, как всё закончилось. Зато европейцы, включая премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, Ближайшего союзника и единомышленника Рейгана сразу осудили переворот. Попытку переворота категорически осуждает СССР и соцлагерь. Здесь свой угол зрения. Советские комментаторы смотрят на путч как на частный случай обострения холодной войны и очередной акт крестового похода против прогрессивных сил, начатого президентом-ястребом Рональдом Рейганом. Советские газеты и телевидение, приведя архаичные чёрные шапки гражданского гвардейца Техеро, вспоминают романс об испанской жандармерии великого поэта Лорки, которого жандармы и расстреляли. Провал путча кажется почти случайным. Если бы генерал Хусте, командующий дивизией Брунетте, не спросил во дворце Ле Армада и своим вопросом не вызвал бы у короля и его секретаря Фернандоса Кампо подозрения о причастности Армады к перевороту, Армаду могли бы позвать во дворец, если бы Хусто на свой вопрос не получил от Фернандеса Кампо ответ "нет", и не ожидается. Он и дальше мог бы, умыв руки, наблюдать, как его дивизия бронатов тягивается в переворот. Если бы не возникло сомнений насчёт роли Армады и королевский секретарь Фернандес Кампо не испытывал ревности к своему предшественнику, Армада мог бы появиться во дворце и оттуда руководил бы подавлением переворота. а на самом деле трансформации жёсткого переворота Техеро и Миланса в собственные мягкий. Появление Армадо во дворце стало бы ободряющим сигналом для заговорщиков в дивизии Брунетте, в других частях и целых округах. Если бы Армадо, придя в парламент из генштаба, нагло соврал Техеро, что генерал Миланс займёт высокий пост в правительстве, а коммунистов там не будет, Техеро пустил бы Армадо к депутатам, И одному Богу известно, как бы они проголосовали. Провал переворота, кажется, результатом цепи случайностей. Но в главном этот провал был закономерен. В то время, как силовики, армия, гражданская гвардия, спецслужбы продолжали считать себя лучшими людьми в стране, самыми неподкупными, патриотичными, эффективными, и на этом основании некоторые из них верили, что им принадлежит право на власть. общество не разделяло их завышенной самооценки. Оно стало слишком развитым, чтобы пойти за группой людей в погонах, возомнивших, что они лучше всех знают, как управлять страной. Единственным гражданским участником заговора был отставной руководитель франкских вертикальных профсоюзов, и того не приглашали на самые важные сходки заговорщиков и выпроводивали за дверь, когда военным надо было обсудить самое главное. В итоге переворот оказался сугубо корпоративным делом, за бортом которого остались даже самые реакционные политики. Учисты переоценили непопулярность демократии и любовь народа к армии. Испания стала намного сложнее. Она миновала ту стадию, когда от военных, как самого передового, образованного и некоррумпированного сословия, ждут спасения. Даже в более бедной и архаичной Португалии, которая приняла спасение от авторитаризма из рук армии, граждане скоро стали тяготиться засильем офицеров в политике и постепенно, не без труда, принялись возвращать их в казармы. В отличие от Португалии, Испании в переходный период в целом удалось удержать силовиков вне политики. Это произошло благодаря эволюционному способу перехода к демократии. монархия, которую диктатура выбрала в качестве своей преемницы, присутствие представителей авторитарного политического истеблишмента в демократическом правительстве, соблюдение законов старого режима при формировании нового, действовали на противников перехода к демократии умиротворяюще. При плавном, хоть и быстром переходе от автократии к демократии труднее было выбрать тот самый момент, когда прежние договорённости можно было считать полностью нарушенными, а себя окончательно обманутыми. Этим моментом можно было бы считать осень 1982 года, когда к власти на выборах пришли бывшие республиканцы. Ещё вчера нелегальная социалистическая рабочая партия Испании под руководством Филиппа Гонсалеса. Но на седьмой год после демонтажа диктатуры и всего через год после провала мятежа 23 февраля Вновь выступить против демократии было практически некому. Оппозиция у власти. Избрание премьер-министром компромиссной фигуры Кальва Сатела сразу после путча ненадолго отсрочило развал правящего союза демократического центра. Однако уже в следующие несколько месяцев целые группы влиятельных депутатов выходили из правящей партии, присоединялись к другим или учреждали свои. В августе 1982 года так поступил и сам основатель союза Адольфо Суарес. С группой депутатов он покинул собственную партию и создал демократический социальный центр. После этого во фракции правящей партии осталось 124 депутата, на 52 меньше, чем требуется для парламентского большинства. Новые выборы стали неизбежны. Они прошли 28 октября 1982 года. Соарес и его новая партия получили на них меньше 3% голосов. Созданный им 5 лет назад могущественный союз демократического центра, первая правящая партия демократической Испании, набрал 7% и после выборов распался окончательно. За компартию под руководством легендарного Карильо проголосовало 4%, на 6% меньше, чем на первых свободных выборах. Жалкий результат коммунистов, всего лишь на третьих в выборах после Франко, окончательно подтвердил правоту тех, кто считал, что легализации компартии не надо бояться. Правый народный альянс во главе с Мануэлем Фрагой, напротив, прибавил целых 19% к результату 1977 года и занял второе место с 26% голосов. Абсолютным победителем стала социалистическая рабочая партия под руководством Филиппа Гонсалеса, молодого обаятельного лидера, ещё 5 с небольшим лет назад нелегала и подпольщика, жившего под конспиративным псевдонимом Исидор. Социалисты Исидора Гонсалеса получили почти 50% голосов. Первая победа левой оппозиционной партии с республиканским прошлым, запрещённой и гонимой все 40 лет диктатуры Франко. На выборах закрепила переход Испании к демократии и новый парламентский строй, коронованную республику. Завершился процесс, который начался за 7 лет до этой победы после смерти Франко и прошёл через политическую реформу Суареса, демонтаж однопартийного авторитарного государства, легализацию политических партий и независимых профсоюзов, свободные выборы и принятие новой конституции. Одновременно закончился более длительный процесс модернизации страны и её адаптации к современности, который начался за 20 лет до смены режима и ещё при бодром и здоровом Франко. На выборах 1982 года сбылся кошмар ортодоксальных франкистов. Левые, бывшие побеждённые, изменники и враги родины снова взяли власть в Испании. Результат победы в гражданской войне оказался аннулирован. и её плоды в топтаны в прах. Строй, при котором бывшие республиканцы-социалисты управляли Испанией, никак не мог считаться продолжением режима Франко. Желанная роптура, разрыв с прошлым, о необходимости которого так долго говорила оппозиция, случился. Но произошло это иначе, чем она требовала в начале пути. Взявшая власть социалистическая рабочая партия признавала восстановленного на троне монарха и правящую династию. флаг и герб королевства и обязалась хранить территориальную целостность страны. Советский Союз и страны социалистического блока приветствовали победу прогрессивных сил в Испании, но победители, хотя и воплотили в жизнь некоторые левые идеи, остались в рамках буржуазной демократии и рыночной экономики, а также приняли правила общего европейского рынка будущего ЕС. В общий рынок Испания вступила как раз при социалистах в 1986 году, одновременно свернувшаяся из похода в социализм Португалии. Ещё до смены правительства начался военный суд над участниками путча 23 февраля. Самый долгий судебный процесс в истории Испании продолжался 3 месяца с 19 февраля по 3 июня 1982 года. Его особенностью было то, что судьи, офицеры военной юстиции, были хорошо знакомы со многими из подсудимых и разделяли их тревоги по поводу родины. Хотя в путче участвовали многие сотни людей, а знали о нём и были готовы участвовать в нём ещё больше, судили 32 военных и одного гражданского, того самого бывшего главу франкистских профсоюзов. которого заговорщики в погонах не пускали на свои самые ответственные заседания. Есть два объяснения тому, что число подсудимых было так невелико. Во-первых, правительство исполняло соглашение, которое захватчики парламента подписали с армадой, на капоте армейского джипа. Во-вторых, оно в очередной раз не хотело раздражать военных и отталкивать армию, которая хоть и колебалась, в целом осталась в стране от путча. Перед началом процесса премьер-министр Кальвос Атела собрал редакторов СМИ и попросил их не уделять суду слишком большого внимания, чтобы не унижать военных и одновременно не давать трибуну реакционерам, которые хотят превратить процесс в политический. Редакторы не послушались. В течение 3 месяцев все испанские газеты и радиостанции во всех подробностях пересказывали и обсуждали всё, что говорилось на суде. Вопреки опасениям правительства Это не привлекло граждан к заговорщикам, а оттолкнуло. Вместо благородных рыцарей и патриотов, учисты предстали носителями противоречивых, архаичных, конспирологических идей, которые даже не могли внятно сформулировать. Вместо того, чтобы держаться с прямотой и достоинством, подсудимые путались в показаниях, грубили судьям и пытались переложить ответственность друг на друга и на внешние силы. По приговору участники путча 23 февраля пришли дискредитированными и поблегшими. Подполковник Техера и генерал Миланс получили максимальные сроки 30 лет тюрьмы. Генерал Армада, майор Занкада и бывший командующий дивизией Бронетта генерал Торес Рохас по 6 лет. Контактное лицо переворота в спецслужбах, майор Картина, был оправдан. Его связь с организацией путча не удалось доказать. Оправданы были один капитан дивизии Бронетта, капитана девять лейтенантов, сопровождавших Техеро. Приговор военной юстиции показался правительству мягким, и оно апротестовало его в Верховном суде. Год спустя уже при правительстве социалистов Верховный суд увеличил срок Армадиа до 30 лет и удвоил почти всем остальным. а заодно признал виновными и осудил оправданных капитанов и лейтенантов и утвердил оправдательный приговор только майору спецслужб к картине. Подполковник гражданской гвардии Техеро в тюрьме основал политическую партию «Испанская солидарность» и участвовал в выборах 1982 года под лозунгом, который позже назвали бы троллингом «Войди в парламент с Техеро». Но мирным способом в парламент с Техеро войти никому не удалось. Его партия получила 0,14%, или 28 500 голосов, и была распущена в 1984 году. Из 30 лет Техеру отсидел 15 и был отпущен на свободу. При правительстве социалистов в 1990 году был досрочно освобожден генерал Миланс и в 1988 году генерал Армада. Сам Пуч против воли организаторов способствовал приходу к власти их заклятых врагов – социалистов, представителей разгромленной франко-плохой Испании. После Пуча надолго ушла мода на брюзжание в адрес политиков, партии и демократии, которой испанцы вновь стали дорожить. Заново оценив демократию, граждане осознали роль оппозиции и поняли, что ее приход к власти, ротация правящих партий, а не просто наличие у власти легальных критиков, и есть высшее проявление демократии. Приход левой оппозиции к власти был призван покончить с надеждами ностальгирующей части общества, мечтавшей вернуться в прежние авторитарные времена. Пока у власти остаются представители старого истеблишмента, пусть и изменившей диктатуры. Именно поэтому на выборах 1982 года социалистическая рабочая партия Гонсалеса получила голоса не только своих сторонников, но и тех, кто просто поддерживал демократию. Ещё до победы социалистов в правительство Кальвос-Отела быстрыми темпами продолжила начатая генералом Мельядо кадровые перемены в силовых структурах, избавляясь от заслуженных франкистов и заменяя их офицерами современного европейского типа. Пуч ускорил вступление Испании в НАТО, которое Суарес откладывал, полагая, что положение вне военного блока Даст стране выгоды в переговорах из Западом, из советским блоком, из неприсоединившихся развивающихся государствами. После путча политики и граждане, несмотря на прецеденты в Греции и Турции, решили, что натовские армии в меньшей степени склонны к переворотам, а их офицеры кастовости. При социалистах в Испании начался снос памятников Франко и демонтаж или переосмысление монументов победителям в гражданской войне. Этот процесс растянулся на несколько десятилетий. Баскский Сантандер стал последним городом материковой Испании, из центра которого убрали статую Франко, бронзового генералиссимуса на боевом коне. Это произошло в 2008 году при втором правительстве социалистов под руководством Хасе Луиса Сапатера. В том же году переименовали последнюю улицу, названную в честь Франко. Центральный бульвар в городе Санта-Крус де Тенерифе на Канарских островах. Последняя статуя Франко во время написания этой книги всё ещё стояла в городе Мелилья, испанском приморском анклаве на севере Африки, окружённом сушей территорией Марокко. Именно здесь, летом 1936 года, Франко поднял армейское восстание против республиканского правительства. В отличие от памятников, люди, связанные с режимом Франка, не подверглись гонениям. Функционеры режима, от реформаторов до носителей самых реакционных взглядов, остались частью политического процесса при условии, что были готовы жить по конституции. Точно так же остались в рядах армии, в бюрократии и в политике участники гражданской войны на стороне Франка, его соратники по путчу 1936 года. и добровольцы голубой дивизии. В конце концов даже бывшим солдатам и офицерам немецкого вермахта позволено было превратиться в респектабельных обывателей, политиков, бизнесменов и чиновников ФРГ, принявших новую реальность. Разница была в том, что солдаты вермахта были перед этим разгромлены и побеждены на поле боя, а Суарес и Хуано Карлос с союзниками удалось нанести мирное поражение воинственной диктатуре. которое правила их стороной 4 десятилетия. Пучисты 23 февраля, поняв, что не контролируют события, согласились на определённые условия и оставили здание парламента без вооружённого сопротивления и крови. Подобным образом Суарес и Хуан Карлос с союзниками и соратниками сформулировали и убедительно предложили условия сдачи всей франкиской верхушке. которая точно так же, потеряв контроль над событиями и над неподвластным ей временем, согласилась оставить захваченную ею страну без боя и кровопролития.